Событие двадцать пятое. Якоб м э й е р Ротшильд возвращался из своей третьей поездки в Испанию. Цель была все та же: нужны были какао бобы, и нужна была платина, которую в Испании все считали испорченным серебром. С платиной пришлось нелегко. После того, как пронесся слух, что этот никому не нужный металл скупает купец из Москвы, цена на нее резко поднялась. Только князь Пожарский подсказал Якобу. Как вести себя в таком случае? р о т ш и л ь д заявил купцам, что передумал покупать их испорченное серебро, невыгодно стало. Купцы ушли, даже сначала немного попытались поторговаться, но я к о п у п е р с я Продавайте своим фальшивомонетчикам, или еще лучше, топите в г у а д а л к в и в и р е или в море. Второй раз купцы пришли к нему через две недели. Понятно, что он единственный нормальный покупатель. Тогда снова по совету Петра Дмитриевича р о т ш и л ь д заявил им, что будет покупать по старой цене в т р е т ь стоимости серебра, но только у одного купца, пусть тот скупает испорченное серебро у остальных и привозит всю партию в Сан-Тандер. Купцы опять начали возмущаться, но Якоб настоял на своем. Все время, пока длилась эта торговая война, Якоб скупал какао-бобы, и вот в Сан-Тандере. Ему пришла в голову замечательная мысль: нужно с какао поступить так же, как и с платиной. В Сан-Тандере нужно найти купца, который будет ездить по Португалии и Испании и скупать у купцов из Нового Света эти бобы, а потом уже Ротшильд в самом Сан-Тандере скупит все разом. Городок на берегу океана якобы понравился, уютный и какой-то не шумный, полупустой. Оказалось. Что более ста лет назад это был большой город. Катастрофическими для города оказались события 1497 года, когда из Фландрии прибыл флот Маргариты Австрийской, а вместе с ним и чума. После эпидемии город обезлюдел. Из восьми тысяч выжило только две тысячи человек, шесть тысяч погибло. После этого было еще несколько эпидемий чумы, тифа и оспы. Две последние эпидемии чумы в 1596 и 1599 годах уменьшили население почти в два раза. Сейчас еще множество домов стояло с заколоченными окнами и дверями. Якоб купил себе здесь небольшой домик недалеко от кафедрального собора Успения Пресвятой Девы Марии. Снаружи собор напоминал скорее крепость, чем храм. Только колокольня и восьмиугольная башенка. Отличали это серое каменное здание от стены. Насколько храм Вершилова отличался от этого серого чудовища? В порту Якоб нашел мальчишку, который за мелкую серебряную монетку проводил его до дома купца, который, по мнению этого оборванца, был самый богатый в городе. Купца звали Кристобаль Леонардо Новайо. Якоб еще с первого путешествия поставил себе цель. Выучить испанский и португальский языки, и даже в первую поездку нанял в Мадриде слугу, который, кроме этих языков, владел еще и немецким. Это был покалеченный наемник. Он повоевал и в нижних землях, и в имперских, где и лишился кисти правой руки. Звали инвалида Максима, что значит самый большой, и был этот самый большой мелким, даже ниже невысокого Якоба. И вёртким как ртуть, и Мига не мог усидеть на месте. Все три раза во время путешествия в Испанию и назад Вершилова в Вершилово, испанец и учил р о т ш и л ь д а языкам, так что теперь беседуя с сеньором Навайо, Яков в переводчике не нуждался. Еще шагая за сорванцом, Яков вдруг поразился своей глупостью, если дон Августа будет скупать для него платину, а Кристобаль Леонардо какао-бобы. зачем сам р о т ш и л ь д нужен в Испании? Пусть тот же сеньор н а в а я наймет корабль до Риги, там нанятый р о т ш и л ь д о м человек выкупит у испанцев товар, привезет его в Вершилово и тоже получит свой процент. При этом товарооборот ускорится ровно в два раза, а цена сильно не возрастет, ведь и самому Якобу пришлось бы нанимать корабль и потом повозки до Вершилова. Если только эти партнеры не начнут обманывать, якобы завышая цену. Что ж, цену можно просто оговорить заранее. Вот больше это и можете не привозить, не куплю. Разговор с сеньором Кристобалем Леонардо получился тяжелым. Тот, видно, считал себя самым хитрым и все придумывал способы увеличить свою возможную цену. То про пиратов вспомнит, то про ураганы в Бискайском заливе. то про ленивых индейцев, которых невозможно заставить собирать какао-бобы, но Ротшильд на все это только улыбался в ответ и приводил один единственный аргумент: оплачивать товар он может продукцией и з п у р е ц к о й волости. На пути тоже будут и разбойники, и ураганы в Бискайском заливе, и жадные датчане, оседлавшие Зундский пролив. Договорились? Более того, решили в складчину купить корабль, чтобы не зависеть от этого немаловажного фактора. Свой корабль, своя проверенная команда, своя охрана от пиратов. Охрану якоб надеялся привести в следующую поездку из Вершилова и с Вершиловским оружием. Само собой, корабль решили покупать не маленький, а свободное место заполнять чужими попутными товарами, что значительно снизит затраты на перевозку, а то и полностью их окупит. Договорились? Почему бы не договориться, когда перед тобой на столе лежит фарфоровая коробка с цветными карандашами, стоит хрустальная ваза, а в эбонитовой шкатулке посверкивают сапфирами глаза императора Михаила Федоровича с золотых с т о р у б л е в о к Во время всех этих договоров и закупок товара не забывал Ротшильд и о других поручениях князя Пожарского. Петр Дмитриевич. Поручил якобы купить несколько картин известных испанских художников. Первым на кого вышел р о т ш и л ь д был Франциско Эррера. Нашел его я к о б в и з у и т с к о м монастыре Святого г е р м е н и Гильда, где художник скрывался от преследования властей, о б в и н я е м о й в изготовлении фальшивых монет. Когда несчастный художник узнал, откуда р о т ш и л ь д то принялся уговаривать того взять его с с о б о ю И тут якобы опять осенило. Петр Дмитриевич пригласил всех известных художников из Италии и Голландии. Почему бы не вывести всех и из Испании? Сеньор Эррера, я возьму вас с собой при одном условии: вы подскажете мне еще несколько художников, которые согласились бы переехать в Россию, в п у р е ц к у ю волость, и стать членами Академии искусств, возглавляемой великим Рубенсом. Нет ничего проще. Первым, думаю, согласится мой бывший ученик Диего Родригес де Сильва и Веласкес. Этот молодой человек сейчас продолжает обучение у Франциска Пачека де Рио, на дочери которого недавно женился. У Пачека вы можете уговорить и второго молодого живописца. Это тоже его ученик Алонса Кано. Там же в Севилье. В школе Хуана Дераэлоса вы найдете еще одного талантливого молодого человека. Его зовут ф р а н ц и с к о де Сурбаран. Вот вам четверо, договорились. Заискивающе улыбнулся живописец. В результате все четверо вместе с семьями сейчас с р о т ш и л ь д о м ехали по прекрасной дороге от нижнего Новгорода до Вершилова. Картины Якоб тоже купил, в том числе и десяток п о л о т е н Эль Греко. Кроме того, были картины Рафаэля Санти, с а н д р о Баттичелли и Альбрехта Дюрера. А еще в специальном льняном мешочке, пересыпанный полынью на всякий случай, ехали в Вершилово орехи в чудной желтовато-серой кожуре с названием арахис. Кроме того, Якоб купил пряность, что имела два названия. Ваниль на испанском и тлильшо читель на языке индейцев и еще семена травы с названием шалфей или сальвия. Больше же всего неприятностей р о ш и е ь д у в этой поездке доставили даже не вечно ссорящиеся и всем недовольные испанские художники и наемники, а огромные куры, что назывались индейками. Ничего, вон уже и медведи их встречают.